Глава 8. Ночью я действительно задремал, хотя спать на жёстком дощатом полу, где из всех щелей дуют сквозняки, удовольствие весьма сомнительное. Пусть климат в этой части империи и мягкий, но ночами бывает довольно прохладно. И, конечно же, в такой обстановке кошмары не смогли обойти меня стороной. Я дёргался и вскрикивал во сне. Так что, когда я проснулся от грома титанических ударов в дверь, которые сотрясали небольшое строение до самой крыши, то испытал огромное облегчение, что очередная ночь уже закончилась. «Данмар, открывай!» — донесся до меня с улицы рев остало. «Эй, ты там? Отзовись!» Поспешно вскочив, я мгновенно сориентировался и принялся натирать до красноты глаза, чтобы было похоже на то, будто бы я проплакал половину ночи. Однако я немного перестарался, и попавшая мне на руки пыль вызвала такое мощное слезотечение, что мои веки опухли словно воспалённые. "Першиво выглядишь, малец", прорекотал он стал своим глухим басом, сочувственно глядя на меня, когда я вышел на порог кузни. "Я бы не стал тебя беспокоить, но вот там твои друзья пришли. Думаю, тебе лучше с ними немного пообщаться. Поверь, я уже терял близких. И в жизни, и на поле боя оставаться в таком состоянии неединения с самим собой это самая турнея затея, какую только можно придумать. Е сделал вид, что не хочу разговаривать с выителем, а лишь прошёл мимо, специально задев здоровяка плечом, словно и то он был виноват в моих бедах. По-детски глупо, но вроде так и должны вести себя проблемные подростки. Потопав во двор по пути, пытаясь остановить бегущие слёзы, которые от солнечных лучей полились ещё активней. Я почти на ощупь добрался до открытой калитки, возле которой мелись два смутных силуэта. При ближайшем рассмотрении они оказались теми оборванцами, которые пытались на меня напасть недели ранее. Хм, привет, поздоровался Белаброс. "Я стал рассказал нам, что произошло, и мы понимаем, что тебе не до нас. Но ты вроде обещал на минуто. Но если сейчас не подходящее время, вклинился Брюнад. Ты просто скажи, когда нам подойти. Я смотрел под ослепшими заплаканными глазами на парочку визитёров и прикидывал, будет ли мне от них какой-нибудь прок. Осталось я привязал уже достаточно крепко и тот, помимо долгой жизни, самостоятельно готов был выдрузить на себя хлопоты по заботе обо мне. А вот чем мне могут быть полезны эти непроверенные и ничем не обязанные подростки? Разве только что я их смогу использовать в качестве курьеров для каких-нибудь мелких, несерьезных поручений? А в дальнейшем? Чем в орган не шутят? Может, они сумеют стать мне по-настоящему нужными? Остал. Отдай Чуку и Чаку золотой, пожалуйста. Мой голос дрожал и срывался, но все свидетели моей игры неуловкой пытались сделать вид, что они ничего не замечают. Как великолепно расплачивался с парнями, я уже не видел, поскольку ушёл дальше изображать из себя убитого горем круглого сироту. Я просидел ещё около часа в пустой кузне, борясь с чувством голода и думая, чего бы такого перехватить, но не пристало скорбящему ребёнку обжираться от пуза, по крайней мере, без явной причины. Так что спектакль продолжался. Вскоре ко мне пришел, а стал, и я тихонько обрадовался его компанией, хотя, конечно, не подал виду. «Эй, мелкий!» — позвал он меня. «Покажи мне свои вилки, хочу взглянуть». «Зачем тебе?» — безжизненно отозвался я, понимая, что здоровяк пытается предпринять попытку вытащить своего подопечного из болота тоски и горя. «Просто интересно, на что способно твое изобретение. Ты же говорил, что сделал их сам». «Угу. Ну вот и пошли во двор, покажешь!» Делая вид, что поддался на уговоры, я нехотя выпал со своего убежища с удивлением, отметив, что Чук и Чак все еще обретаются во дворе, избегая заходить в дом с покойником. Видимо, великан убедил их остаться, чтобы помочь мне справиться с апатией. «Давай, нападай!» — азартно крикнул Остал, взяв в руки вместо оружия обломок черенка. Это плохая идея, попытался я возразить. Я не умею драться по-нарошку. По-нарошку? Да ты издеваешься! Гигант рассмеялся, пугая раскатами своего хохота сидящих на крыше птиц. Это называется тренировка, Данмар, а не по-нарошку. И без постоянных упражнений ты никогда не сумеешь достигнуть выдающихся результатов в воинском мастерстве. Чтоб ты знал, прежде чем взять в руки стальной топор, Я 3 года мыхал деревянной болванкой, залитой свинцом. Мой учитель? У тебя вы учитель? Как и любой пацан, видевший здоровенного воина, я напустил на лицо побольше удивления, словно не верил, что он когда-то тоже был молодым и учился своему ремеслу. Конечно, был. Когда я начинал тренироваться, то был даже меньше тебя. Ох, и гонял меня он в первый год. Мне тогда казалось, что он меня ненавидит. напотому даёт самые тяжёлые упражнения и только лишь спустя десятилетия я понял, что он наоборот видел во мне потенциал и старался его таким образом развить вот так-то пусть в орган примет его в свою дружину он на секунду прервался чтобы приложить палец к переносице и посмотреть на небо воздавая дань памяти своему наставнику жизнь адепта нашего бога почти целиком из состоит из горя, утрат и потерь дамор Вдруг сменил он тему, задумчиво блуждая взглядом по пушистым брюшкам плавающих в вышине облаков. Если ты решишь идти по жизни путём воина, то неизбежно столкнёшься с этим и сам. Готовься к тому, что с каждым днём вокруг тебя будет оставаться всё меньше тех, на чьё плечо ты бы хотел опереться. Ты хотел стать жрецом, Внезапно спросил я, надеясь расспросами отвлечь здоровяка от затеи поспаринговать со мной. «Конечно! Это была моя мечта!» «А почему не стал?» «Потому что на мне нет благословения в органы!» А стал попытался сказать это полностью бесстрастно и ровно, но его голос предательски дрогнул. Я понял, что с этой мечтой он не расстался по сей день, и это его гнетет. На инициацию я ездил аж в сам Агад, в главный столичный девинаториум империи. Я по пути грезил, как сами чёрные щиты будут принимать меня в послушники. Но там мне сказали, что моя аними огнисти катеид к гню и целительству. А кто такие чёрные щиты? спросил я, поскольку впервые слышал это название. Это Данмар паладин и воргана. Проводники его силы, его воли и его гнева на нашей земле. Верхушка Ордена Костяного Меча и олицетворение легенды. М-м-м. Вот оно что. А разве так бывает, что дар предрасположен сразу к двум сферам? Конечно, бывает, — согласно кивнул воитель. Причем довольно часто. Многие стихийники имеют тягу к целительству или второй стихии... Не да только мало кто уделяет время развитию сразу обеим сторонам дары. Обычно предпочитают концентрироваться на какой-нибудь одной. Хотя я знал одного великого воина, который был одновременно грандмастером земли и воды. В бою ему просто не было равных. А почему ты не стал развивать в себе огонь? Потому что это стоит очень недёшево, грустно выдохнул великан. Мой отец «Я, в сути, был простым наемником, но делал все, чтобы я ни в чем не нуждался. До моих четырнадцати лет он оплачивал мое обучение, проливая свою кровь за мою мирную жизнь. Но тридцать лет назад его не стало. Он не вернулся с пограничной стычки, когда шахирский султанат напал на восточные рубежи Исхараса, и мы с матерью остались одни. Мы, конечно, не бедствовали». Моя матушка не чуралась работы, да и я к тем летам уже стал достаточно крепким парнем, чтобы суметь заработать пару серебряных в седмицу. Однако обучение в девинатории стоит слишком больших денег. И для нас такая сумма была просто неподъёмной. Единственный мой шанс стать владеющим заключался в том, чтобы попасть в ряды имперских рекрутов и бесплатно пройти инициацию. В том случае, если по меня обнаружилась склонность к воде или земле, меня бы обучили за счёт казны и присвоили звание младшего офицера. А если по обнаружилось, что на мне лежит благословение в органа, то меня забрали бы в храмовники. За таких аколитов расходы полностью несёт уже церковь. Но как видишь, ни один из этих вариантов не оправдался. Хм, интересно. Насколько я понимаю, благословение в органе это такая же сфера, как и стихийные направления, только более редкая. И если она у меня есть, то мне и деньги на обучение не нужны, ведь церковь сразу возьмёт меня на полное попечение. Вариант со стихиями воды и земли я не рассматривал, потому что был слишком молод для рекрута. Да и, скажем прямо, необратимо испорчен при исподней. Биться в строю плечом к плечу с другими людьми, <плес> даже не могу представить. А как узнать, в какой сфере тяготеет моя анима Игнис? Закинул я удочку по интересующему меня вопросу. Приехать в девинатори и пройти вступительные испытания, конечно же. И что для этого нужно? Спросил я, ожидая услышать целый ворох условий и требований. Деньги, пожал плечами Асталь. Но и у меня не сражаться. Как ты понимаешь, культ воргана, главенствующий в нашем обществе, бросает свою тень на все его сферы. И даже если ты собираешься быть замшелым ремесленником, не высовывающимся из мастерской, то на вступительном экзамене тебе всё равно придётся в схватке доказывать своё право обучаться. Поэтому большинство претендентов приходит на поступление в возрасте 14-15 лет. когда становятся почти взрослыми мужчинами и женщинами. Это самый идеальный возраст, когда молодое тело переполняет сила и энергия, а впереди еще достаточно лет, чтобы пережить все угрозы, которые таит в себе путь развития искры жизни. Хотя полно уникумов, которые проходят испытания и в более раннем возрасте. — Значит, достаточно легко? легко — Легко! — воскликнул, а стал пораженный моим легкомыслием. Данмар, ты же юный гений, у тебя котелок варит получше, чем у многих. Как ты можешь так недооценивать боевое мастерство? Ты хоть понимаешь, через какой кровавый ад проходит каждый ученик, прежде чем обретает способность правильно двигаться, подмечать движения противника и, самое главное, верно на них реагировать? О, мой огромный друг, видел бы ты это так близко, как видел его я. что не разбрасывался бы такими словами. «Ну, не знаю. Пожал я плечами как можно более беззаботно. У меня вот это все как-то само собой все получается без этих твоих тренировок». «Ха-ха-ха-ха-ха! Небесная тысяча! Каков же наглец!» Остал так звучно расхохотался, что распугал всех птиц в округе. «Наверное, даже крестьяне на полях услышали его гокот, приняв за раскаты далекого грома». И сейчас напряжённо всматривались в горизонт в поисках туч. Я готов поставить свои 10 золотых против твоих зубачистых, что ты не сумеешь даже меня киснуть. Уж я тебе объясню тебе всю глубину твоего заблуждения. Остал. Осторожно поинтересовался я: а твои денежные проблемы, о которых ты говорил, случайно возникли не от тяги к азартным играм? Э откуда ты, впрочем, неважно. Давай уже нападай, чтобы я мог тебе показать настоящее искусство, то, чему люди учатся годами и никогда не достигают вершины, потому что этот путь бесконечен. Хм. Ну ладно, подожди тогда. Подцабавно возмущённым взглядом остала я подобрал с земли два деревянных обрубка, размером не больше моего детского кулака, и насадил их на острие каждого сая. Это чтоб не проткнуть тебя ненароком. пояснил я воина в ответ на его скептически задранную бровь. Ха-ха-ха! <связывая> Здоровяк снова запрокинул голову, заразительно смеясь, параллельно демонстрируя мне и двум заинтересованным нашими телодвижениями парням белые зубы и свои гланды. «Начинаю припоминать, почему мне хотелось открутить тебе голову, малец! Давай же начнем нашу пляску!» Астал двинулся по окружности, ловко вертя обломанным черенком. Кончиком своего тренировочного оружия он рисовал в воздухе целые картины, которые моментально оживали в моем воображении. Шум листвы, переплетение низко нависающих ветвей и непролазная чаща. Сквозь такую вязь непросто будет пробиться к нему с моим коротким оружием. Затем стиль сменился, и мне стало чудиться, будто каждый его замах — это язык злого огня, который пытается меня ужалить. При этом и сами движения, воины, чуть изменились, став какими-то резкими и прерывистыми. Атаковать же он меня решил чуть погодя, перейдя в третью стойку. Легкий, как морской бриз, и такой же незаметный. Здесь каждый выпад был продолжением другого, и проморгать начало новой атаки было проще простого. Я не знал ничего об этих боевых стилях. Ни сильных мест, ни особенностей, ни даже их названий. но я все равно читал их, как строки давно забытого стиха. Будто бы мне показывали лишь окончание одной строчки, а я уже догадывался, какая рифма будет в следующей. И черти бы меня подрали, мне пришлось умереть много миллионов раз там, в аду, прежде чем я научился видеть своих противников. Я стал плавным и текучим движением, попытался не сильно стукнуть меня по плечу, просто обозначить свою атаку. Но его палка наткнулась на блок, попав между зубьев Сая. Раздался глухой стук. По моей руке побежала болезненная вибрация, от которой я едва не выронила оружие. Ого, ну и силы считается в этом амбале. Видно же, что он едва едва взмахнулся. Что же будет, зарядил он по мне во всю свою мощь. Пока в голове крутились подобные мысли, моя вторая рука, словно отдельно от разума, уже смазалась в воздухе, летя прямо в живот остолу. Здоровяк ощелела, округлив глаза, успел отпрыгнуть в самый последний момент. лишь на какие-то жалкие миллиметры, разменувшись с надетой на кончик острия деревяшкой. Он неверяще посмотрел на мою застывшую в выпаде руку, потом вниз на свое брюхо, а затем на свою палку, которую орудовал. Весь его внешний вид сейчас являлся бы воплощением крайней степени изумления, ведь он не то чтобы не ожидал от меня такой опасной контратаки, а вообще не верил, что нечто подобное можно провернуть с таким коротким оружием, какое было у меня». Где-то за моей спиной послышался двойной восхищенный возглас Чука и Чака. Они следили за нашей тренировкой и тоже оказались ошеломлены тем, что я не покатился по траве от первого же удара с дровяка. Кхм. Смущенно кашлянул остал. А ты шустрый, Данмар. Чуть не подловил меня. Похоже, это именно я недооценил тебя. Что ж попробуй исправиться. Все-таки десять монет на кону. Воин снова принялся кружить, как бы вынуждая меня присоединиться к его танцу. Но я не поддался и остался стоять на месте. В этой игре у меня свои правила, и соглашаться на чужие я не был намерен. Стоит заметить, что великан едва не напоровшийся с животом на сайф в самом начале поединка, стал теперь гораздо осторожнее и осмотрительней. Если ещё минуту назад он не ждал от мальчишки ничего серьёзного или сколь-нибудь для себя опасного, просто рисуясь и показывая своё мастерство, то теперь воин был на страже. Никаких опрометчивых винтов, никаких сложных пируэтов или самонадеянного пренебрежения защитой. А Стал вышел на новый раунд нашей схватки, как против равного. Теперь он казался монументальным и незымливым, как прибрежная скала, которую вот уже столетиями разбиваются злые волны. Он был готов отразить любой мой выпад. И я понимал, что наша разница в росте, весе, силе и даже длине рук опускает мои шансы достать его практически до нуля. И отмечив про себя все эти факты, я тоже принял стойку, которая в 90% случаев помогала мне избежать смерти, даже если против меня выходил демон. Спины ссутулена, колени согнуты, руки полуопущены. Со стороны должно быть она выглядела невероятно нелепо, о чём мне тут же непременно сообщил гигант. "Данмарт, так тебя люди засмеют. Ну что это за позиция?" "Это прислушайся к себе", иронично предложил я. Разве тебе хочется сейчас смеяться? Вообще объяснять все тонны своего безыменного стиля, который создавался тысячи лет в бесконечных схватках за существование, я не горел желанием. Не думаю, что хоть кто-то из живущих в этом мире сумеет увидеть всё то, что в нём заложено. Даже многие другие грешники не могли предугадать моих намерений, пока я не начинал атако. Так что неудивительно, что для остала моя стойка выглядела глупо. Не найдя, что ответить, мне Испалин попытался нанести пробный колющий удар. И, конечно же, в обломок черенка встретил на своём пути одну лишь пустоту, потому что меня на том месте уже не было. Нахмурившись, воин попытался достать меня снова, но на этот раз неверно оценил мои намерения. Результатом стало то, что я легко, но ощутимо толкнул его в незащищённый правый бок. легко, потому что подсознание непрерывно контролировало мои действия и сейчас говорило мне, для того чтобы проткнуть человека, многого не надо, и это было на самом деле так. Плоть податливая и мягкая, и если вложить слишком много сил, это можно не нароком потерять своё оружие прямо в противнике. Если бы на сай не был надет деревянный наконечник, то наш состалом поединок закончился бы уже сейчас. просто потому, что пробитая насквозь печень гарантированно выводит из боя даже самого отчаянного и непримиримого грешника, а уж простого смертного. Ох! Мать! Здоровяк обмер, словно я на самом деле ткнул его острием и недоверчиво пощупал свой бок. Как ты это сделал? Не знаю. Пришлось мне пожать плечами. Я просто отключаюсь во время любой драки и действую по обстоятельствам. Ты... «Действуешь по обстоятельствам?» Не знаю почему, но, похоже, именно это признание больше всего поразило войны. «Ну, вроде того. Как-то само собой получается». «А ну-ка давай проверим!» Великан мгновенно забыл о нашем паре и насел на меня с утроенной силой и энергией. Черенок начал порхать с такой скоростью, что иной раз смазывался в полупрозрачный шлейф из фантомных образов. Любой такой попавший по мне удар был способен надолго вывести меня из строя, а может даже и немного поколечить. Если бы я не замечал, что он стал в некоторых моментах притормаживать, оценивая эффект от своих атак, то я бы грешным делом мог подумать, что он вообще пытается меня прикончить. По таким компонентам глухого стука, топота и изумлённых возгласов двух юных зрителей, мы с гигантом кружили по траве, осыпая друг друга градом ударов. Воин каждый раз пытался менять тактику и стиль, полагая, что какой-нибудь из них сумеет сбить меня с толку. Однако я всё равно читал каждое его намерение и предвосхищал любой выпад, словно передо мной лежала открытая книга. Для сторонних наблюдателей могло даже показаться, будто я все движения осел из наизусть уже наперёд. И они ни за что бы не поверили, что мы вышли на поединок впервые. Но кроме Чука и Чакки тут никого не было. Эти двое не обладали достаточно мастерством, чтобы проводить такой глубокий анализ. Но вот не успела истечь и минута нашего пешеного противостояния, как я снова достал Войну. Прямой удар в солнечные сплетения заставил его припасть на колено, и мне понадобилось приложить невероятное волевое усилие, чтобы не кинуться его добивать. Тысячелетия в преисподней научили меня, что любой успех нужно закреплять моментально, пока тебя не вскрыл со спины кто-нибудь другой. И от этой привычки, похоже, я никогда уже не избавлюсь. Чёрта вдреволёнок, зло прохрипел пострёмлённый воитель. Как это у тебя получается? Ты же двигаешься совершенно бестолково, так почему же? Почему ты всякий раз ускользаешь от меня и умудряешься ударить в ответ? Как? Я же говорил, само собой так получается. А! он стал взревел раненным зверем, вскакивая из земли и ринулся в лобовую атаку. Вот теперь он заставил меня попотеть. Я крутился ужом и скакал обезьяной, лишь бы избегать его могучих ударов. Свистящая палка несколько раз проносилась в опасной близости от моего лица. И воздушная волна, порожденная замахом ласково, поглаживала мою кожу, словно вопрошала. «Тебе снова повезло, но будет ли так и дальше?» И чтобы эта угроза не воплотилась в жизнь, мне пришлось показать весь потенциал своего незамысловатого оружия. По внешнему виду сай сложно сказать, что они являются хоть в чем-то выдающимся клинковым оружием. Однако на деле это просто невероятно универсальное и надежное средство самообороны. Во-первых, оно невероятно прочное. Ни одно лезвие меча не выдержит таких ударов, какие переживает без особого для себя ущерба заточенный толстый цельнометаллический пруд. Чистая физика и никакого мошенничества. Хотя, возможно, зачарованные клинки и дают сайям фору. Но ведь и мои трезубцы тоже можно укрепить ума гремесленника. Во-вторых, особая форма и загнутые зубья моего оружия позволяет не только колоть и резать противника гранями, но и парировать прямые удары, ловя их в пазы. В-третьих, толстый прут, который играет роль клинка, при взятии обратным хватом надёжно защищал предплечье, позволяя принимать на жёсткий блок многие рубящие атаки. В-четвёртых, из-за достаточно большой массы и толщины эта маленькая вилка, как сказал бы Асталь, имела огромную поражающую способность. Колющие удары, нанесенные таким трехгранным острием, способны были пробить иные латы как консервную банку. В-пятых, короткая длина сай открывала огромный простор для выбора направления атаки. Я мог бить как сверху, снизу или под любым углом, так и колоть из любого положения. Особенно неудобными были для остала удары рукоятью. Он все никак не мог привыкнуть, что оружие могло использоваться еще и таким образом. И чем больше я демонстрировал великану варианты применения моих бестолковых с его точки зрения стилетов, тем сильнее у него брови наползали на лоб. Но долго это продолжаться не могло. Потому что уже через 3-4 минуты активного махания и прыжков я готов был выплюнуть свои легкие. А вот остал в противовес мне вообще не выглядел сколь-нибудь уставшим. Он, кажется, даже еще не вспотел. Приготовившись вложить всю свою накопленную за тысячелетия страданий в аду боль, я твердо решил вырвать победу в этой схватке. Инстинкт убийцы, который неизменно развивается в каждом грешнике и постепенно подминает под себя все остальное, привычно начал брать надо мной верх. И неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы остал вовремя и не рассмотрел в моих глазах эту злую решимость. «Пр-р-р!» — поднял он руки и немного попятился назад. У нас тут тренировка, а не поединок в воле. Остынь. Яростный гун действительно начал постепенно затухать во мне, освобождая разум от своего ослепляющего света, когда я увидел, что соперник отступает. Поняв, что спарринг завершён, я просто сел на задницу, пытаясь выдышить из окружающего меня воздуха весь кислород. Я, конечно, не пренебрегал тренировками на выносливость, да и мои регулярные полёты тоже хорошо способствовали её развитию. Но к такой длительной битве на пределе возможностей я все равно оказался не готов. «И ты еще и вздуть и ограбить его пытался, лопух!» — донеслись до меня слова кого-то из парней, едва слышимые из-за грохота моего собственного сердца. «Ага. А ты, можно подумать, прям так сильно протестовал против этого!» — не остался в долгу второй. О чем они начали спорить дальше, я уже не расслышал, потому что надо мной нависла могучая фигура остала. Бродоворканы. Я не верю самому себе, рыкнул Воен, присаживаясь напротив меня на восточной манер. Меня одолел в поединке зелёный мальчишка. Не. Одолел же, пробормотал я, запыхавшись. Одолел. Ни на день ты на свои вилки деревянные пробки, то заколол бы меня ещё в самом начале схватки. Дьевалд Анмар, ну как ты это делаешь? Гул оздоровика неуловимо изменился, и мне стало ясно, что это его действительно очень сильно заботит. Вот только никакого внятного объяснения я найти для него не могу. Гениальный человек, гениален во всём. Попытался я изобразить улыбку, но стал не поддержал веселье. Просто невероятно, упавшим голосом молвил Вольвейн. Я посвятил ратному делу всю свою жизнь. Я прошёл обучение у трёх мастеров, овладел полутора десятками боевых стилей. Я на войне провёл больше времени, чем ты вообще прожил. Я бился в рукопашной с обученными владеющими, и даже они не сумели отправить меня в чертоги предков. Да что уж говорить? Я целый сезон прожил вблизи разлома. сражаясь с лезущими из всех щелей одержимыми, и уехал оттуда всего лишь с парой царапин. Моя память сразу же сделала зарубку, заслышав про какой-то там разлом и одержимых. Немного погодя, я обязательно расспрошу Остала об этом подробнее. Просто сейчас он слишком взвинчен и не позволит поменять тему разговора. Я считал, что в махе... Не достойных для меня соперников из числа невладеющих, продолжал разоряться здоровяк. А теперь меня уделывает какой-то ребёнок. Данмар, я спрошу в последний раз. Как? Я же тебе уже говорил. Устало опустил я плечи, удобно восстановив дыхание. Я не знаю. Оно само собой всё получается. Я вижу одно твоё движение и уже знаю, каким будет следующее. Не может быть. Твой на десятилетия изнурительно тренируется, чтобы достичь такого уровня мастерства. И даже я не видел никого, кто был бы способен так быстро реагировать. Но он так и есть стал. Я не могу тебе сказать ничего другого. Невероятно. Просто невероятно. «Тогда скажи, ты точно сам придумал это оружие и способы обращения с ним?» «Да», — не моргнув глазом, соврал я. «Ну или как вы мне предлагаете объяснить ему, что я воплотил в металле воспоминания из своей прошлой жизни? Что когда-то давно, тысячи и тысячи лет назад, в одном безымянном мире был такой восточный народ, который и изобрел Саи, а я лишь эту идею нагло украл?» «Чтоб черти тебя пожрали!» Восхищенно вырвался гигант, но его слова все равно отозвались во мне неприятным уколом. Уж что-что о -что, подобной участи я хотел бы всеми силами избегать. «Я вижу, что тебе не хватает выносливости. Ты выдохся раньше, чем я успел разогреться. Ты плохо развит физически, и тебя сотрясает до самых пяток от каждого удара. А в своей стойке ты вообще похож на срущего под забором кота». «Но...» Он стал воздел палец к небесам, повышая голос до некомфортного для слуха уровня. Но всё это не мешает быть тебе настоящим гением. Серьёзно, Данмар, я не знаю ни одного взрослого, который бы смог тебя одолеть. Если ты начнёшь тренировки немедленно, то уже через год я сумею сделать из тебя поистине непобедимого поединщика. И ведь ты ещё ребёнок. А что будет, когда ты вырастешь? Ты ведь Насколько я понял, хочешь когда-нибудь поступить в Девинатори? Хм, ну да. Признал я очевидный факт. Были такие мысли. Тогда я обещаю, что к следующему набору акалитов тебе не будет равных на вступительных испытаниях. Но ты ведь сказал, что меня и без того никто не сможет одолеть. Я про владеющих ничего не говорил. Это очень разные вещи. Даже против обычного одарённого у тебя не окажется ни единого шанса, не говоря уже о более высоком ранге. А экзамен принимать будут именно выпускники девинатория. А если это ещё и аристократы? А что не так с аристократами? Астолс впервые так многозначительно посмотрел на меня, будто засомневался в здравости моего рассудка, но потом прикинул, что десятилетний мальчишка из пригорода действительно может ничего не знать. Хм. Иногда я начинаю забывать, что ты всего лишь мальчишка, немного смущённо пробормотал воитель. Аристократы Данмара это лучшие представители военного ремесла во всей империи. Лучше них могут быть только паладины Ордена Костяного Меча. Эй, почему? задал я по-детски наивный вопрос, хотя прекрасно знал и не в ответ. Просто потому, что в некоторых вопросах я обязан был поддерживать ренеме необразованного ребёнка. потому что многие из них с ног до головы закованы в зачарованную броню, владеют приемами и техниками своих родовых школ. А еще они целиком себя посвящают войне. Они не тратят ни мгновения на поиск насущного хлеба или попытку заработать немного серебра. За ними стоят столетия овеществленного опыта и знаний предков, а также все богатство их семей. Они не рассыпаются ни на что другое, кроме тренировок. Каждый такой воин это козрь своего рода, который в решающий момент в одиночку способен переломить ситуацию в их пользу. Причём не только на поле боя, но и в скоротечной схватке в тёмном переулке или даже в умывальне. Хм. Вот уж не подумал бы, что элитные воины будут опадаться подлым убийцам. Такова жизнь, Дамар. «Иногда обстоятельства сильнее нас, и для исполнения своего долга нам требуется поступиться честью». «И что? В дивинаториях аристократы — все сплошь ходячие монстры, о которых ты говоришь?» «Хм...» Воин отчего-то смутился и поскреб отросшую щетину на подбородке. «Я не знаю, я ведь так и не начал учиться. Но слухи...» «Ну, слухам верить мы не будем». Мы лучше переберемся поближе к третьему кольцу стен Махи и начнем изучать быт аристократов из первых рук, что называется. По моим прикидкам, полученного от флоги из золота должно хватить не просто на безбедное существование, а на целый год поистине роскошной жизни на самую широкую ногу. Но коли так, то со смертью Эпимиса меня больше ничего в преграде не держит. В ответ на мои мысли… В калитку кто-то осторожно постучал. Пришли, выдохнул великан и даже не поднялся с земли, а как-то плавно перетёк из сидячего положения в стоячее. Прошествовав к выходу, он скинул с петель засов и отворил дверцу. Остало пришлось немного посторониться, чтобы впустить внутрь процессию из пяти человек с длинными деревянными носилками, которую возглавлял парень в чёрных одеждах. Этот юноша был едва ли не старше 20 лет, и не вызывал у меня никаких особенных чувств. Однако его одеяние оно показалось мне каким-то смутно знакомым. И действительно, когда я подошёл ближе, то вспомнил, что уже видел человека в почти таком же облачении, жреца Воркина, если быть точным, которого родители Данмара приглашали, чтобы убедиться, что их сын не одержим бесами. а почти, потому что у этого воина доспех выглядел не боевым, как у того грозного визитёра, а каким-то бутафорским. Вместо стальных, покрашенных в цвет вороневого крыла пластин, была просто чёрная дублёная кожа. Металлические широкие браслеты на предплечьях отливали дешёвым медным цветом. Даже его притороченный к поясу шлем был больше похож на чугунный горшок, нежели на предмет экипировки. Да и сам парень, будем откровенны, не смотрелся даже на сотую часть так же внушительно и сурово, как выглядел тот жрец. «Я приветствую вас. Да не обделит вас в орган своей защитой!» — важно кивнул молодой парень, явно подражая кому-то из своих старших коллег. Мне сообщили, что здесь есть тело, ожидающее погребения. «Все верно, жрец!» Остал впервые с момента нашего знакомства поклонился так низко. примерно до уровня груди визитёра, на который покоился медальон в форме меча с костяной рукоятью. Он в доме. Кем был почивший? За чем-то осведомился служитель в органы. Кузнецом, честным ремесленником и любящим отцом, как по шпаргалке выдал гигант. Именно тем, кому в орган даровал своё покровительство и защиту. Как он ушёл? Болезнью. служитель ордена Костяного Меча коротко кивнул, принимая такой ответ, и прошёл в дом вместе с носильщиками к самостоятельной искать мертвецы. Почему ты соврал жрице? поинтересовался я тихо, пока некого из похоронной процессии не было там. Потому что он бы тогда отказался собирать тело, а так у его отца хоть будет шанс возлечь на ритуальный костёр и попытаться оправдаться перед Дворгом лично. Я не стал ничего отвечать на такое исчерпывающее объяснение. Странная, конечно, религия, которая допускает амман служителей бога, чтобы, так сказать, попасть на приём к начальству, минуя низшую инстанцию. Но кто я такой, чтобы осуждать здесь не уклад? Спустя ещё несколько минут откуда-то из глубин дома донеслось многоголосное утробное завывание. Что-то вроде ритуальной песни, к которой вполголоса присоединился и остал. Скорее похоронщики вышли во двор, неся на деревянных носилках мертвенно-бледное тело Эпимеса. Выглядел он, конечно, жалко. Облачённый в чумазые обноски, в которые превратилась его повседневная одежда, непропорционально худые конечности, болезненный желтушный цвет кожи. Кузнец являлся олицетворением всей той неприглядности и безобразности, которую таила смерть. Даже не представляю, каково было бы настоящему Данвару смотреть на то, как пятеро незнакомцев уносят труп его отца под заунывный мотив. Но таков порядок вещей всего сущего. Каждое живое существо в конце пути ждет смерть и объятия сатаны. Рядом со мной все время стоял остал и подпевал похоронные процессии, пока их голоса не затихли, приглушенные другими лачугами, заборами и расстоянием. А потом он обратился ко мне, словно оправдываясь за что-то. Я слишком часто пел эту песню. Каждому воину предстоит узнать ее наизусть. После того, как забрали Эпимаса, я решил, что пора готовиться к переезду. Чуку и Чаку я великодушно разрешил занять здешние пенаты, ведь мне эта холопа ни к чему. Самопальный и самогонный аппарат я уже разобрал и уничтожил, а собрать планировал на новом месте другой. С привлечением уже более квалифицированных и умелых специалистов по ковке, нежели кривые руки я, это должно было не только улучшить качество продукта, но и ускорить процесс перегонки. Но это потом. А сейчас нам нужно было подыскать место для ночлега. Новые жилища мы с осталом ходили и выбирали целый день, и результатом этого дня стало похудение моего только что заработанного состояния ровно в половину. И тут не было ничего удивительного. Ведь помимо двухэтажного дома с глухим подвалом и удобной террасы под самой крышей, из которой можно сделать целую взлётную полосу, я потратился на пошив целого гардероба одежды для нас обоих, на карету двух аристократичного вида шахирских скакунов и прислугу. Причём за проживание я заплатил вперёд на полгода, что дарило некоторую уверенность в завтрашнем дне, даже если деньги внезапно кончатся. Той же ночью, когда мы определились с местом жительства, Де, дождавшись звуков храпа, остола вышел на террасу. Небо было, как всегда, прекрасным, и ни единое облачко не оскверняло его чёрного бархатного великолепия. Осколки сегодня светили как никогда ярко, и от одного их вида зов высоты начинал стучать оглушительным набатом в моих ушах. Противечить ему не было никаких сил, поэтому я торопливо стянул с себя новую дорогую рубашку, обошедшуюся мне почти в целой золотой Во-первых, она мне и слишком понравилась, а во-вторых, оказалась на редкость удобной, чтобы я мог позволить ей быть разорванной. Лёгкое усилие воли, и позади меня с громким хлопком расправляются величественные чёрные крылья. Моя страсть, моя слабость, мой наркотик. Подарок дьявола. Осознав, что я больше ни секунды не могу терпеть эту серую и скучную землю, Я изо всех сил оттолкнулся и взмыл ввысь. Туда, куда меня манили звёзды. С тех пор, как да я впервые воспарил над Махи, я стал значительно выносливей. Теперь я мог провести в воздухе без приземления не меньше получаса. А если больше парить и поменьше работать крыльями, то и того больше. И хоть у меня не было никакого секундомера или его подобия, Но с каждым новым полетом мне казалось, что время это немного увеличивается. Встречный ветер трепал мои волосы, выдувая из головы все посторонние мысли. Полет был так прекрасен, что даже мое измученное демонами сознание на короткий миг забывало обо всем, что со мной происходило в аду. Моменты единения с небом были для меня по-настоящему святыми и представляли из себя один сплошной концентрированный восторг. Все хиресс это было невообразимо замечательно и волнительно, будто впервые. И этот полёт не стал исключением. Так что мне стоило титанических усилий заставить себя вспомнить, что у меня есть важная цель. Сегодня, пока мы шатались по городу, я заметил очень ненавязчивую и весьма профессиональную слежку. Я уже говорил, что у меня чутьё на подобное. Ну так вот, не подвело оно меня и в этот раз. Сичас от меня требовалось предельно жёстко решить этот вопрос с неопознанными наблюдателями, и желательно поскорее. С большим сожалением тряхнув головой и усилием воли задвинув подальше сладкие грёзы о небе, я обратил свой взгляд на грешную землю. Ориентироваться в тьме ночи было не так-то уж и просто, но махи за вторым кольцом был достаточно хорошо освещён, а в первом так и вовсе пылыхал настоящей свечой. Так что никаких проблем с определением направления у меня не возникло. Сделав широкий круг над всем городом, с любопытством засматриваясь на сверкающие ярче новогодней ёлки авал, расположенный в центре города, я не удержался и немного снизил высоту. Пролетая над кварталом аристократов, я не уставал восхищаться красотой и разнообразием домов, резиденций и особняков, которым он оказался застроен. В отличие от второго кольца, где очагами оживления были лишь некоторые ночные заведения, центр города целиком представлял из себя кипящий огнем и муравейник. Мой взгляд не сумел отыскать ни единой пустынной улочки, будто бы все жители первого круга высыпали на улице отмечать какой-то праздник. Но я знал, что это не праздник, а лишь обычная ночь для сильных мира сего. Пока пригород и первое кольцо спят, Набираясь сил перед очередным днём, полным изнурительного труда и хлопот, центр Майхи бурлит весельем и беззаботностью. Мне кажется, что-то похожее было и в моём прошлом мире, но я так мало помню о своей первой жизни, что утверждать наверняка не стал бы. Нехотя отрываю взгляд от яркого и такого интересного третьего кольца, Я сложил крылья и заложил в воздухе умопомрачительный кульбит, от которого у меня встряхнуло абсолютно все внутренние органы, а содержимое желудка подкатило к горлу. Сменив направление, я взял курс на дом, очертания которого неясны, но всё же узнаваемо подсвечивались уличными огнями. Долетев до него, я начал снижаться по нисходящей спирали, чтобы в последний момент сложить крылья и ястребом рухнуть вниз. Однако я не собирался таким изящнённым образом покончить с собой вовсе нет. За секунду до столкновения с крышей я резко расправил чёрные крылья, гася скорость и совсем мягко приземлился на крохотный балкончик, забранный изящной кованой оградкой. Это был наилучший способ, потому что частое хлопанье таких огромных крыльев, как те, что подарил мне король демонов, могло переполошить обитателей особняка, а мне бы этого не хотелось. за роскошной декоративной дверцей, которая, казалось, целиком состояла из слюды, несмотря на поздний час, всё ещё виднелся свет. Свет ровный и сильный, вовсе не похожий на обычное трепещущее пламя. Он не знает, чем местные маги пользуются в качестве источника освещения, но это явно не простые лампы или свечи. Потратив пару секунд, чтобы натянуть обратно свою рубашку, я посчитал себя готовым. А потому Деликатно, но достаточно громко постучал в дверной косяк. По ту сторону и без того не доносилось никаких громких звуков, а после моего вежливого стука и вовсе повисло могильное безмолвие. И поскольку спустя, наверное, полминуты никакой реакции я не дождался, мне снова пришлось легонько побарабанить пальцами по слюде. После непродолжительной паузы до меня все-таки донеслись звуки чужих шагов. «Осторожные, если не сказать... осторожные». Было не очевидно, что гостей в этом доме уже никто не ждал в такое время, тем более из балкона. Но вот наконец сквозь мутные разноцветные стёклышки я смог увидеть расплывчатый женский силуэт. После этого звонка брякнуло серебряное щеколдо, и дверца балкона распахнулась, являя ему взору немного взъерошенную, но от этого ничуть не менее прекрасную Флогию. Доброй ночи, Домина, невозмутимо сказал я. Словно мы случайно встретились где-то на улице. Простите за столь поздний визит. Вы не могли бы уделить мне немного вашего времени?